Глава шестая. Осколки. Правая скула соднила. Всё ещё помни тяжесть братского кулака. Лоран коснулся щеки и почувствовал присохшую к коже кровь. Они с Сэмом раньше разрешали мелкие ссоры дракой, но склоки всегда заканчивались лишь бранью отца и наказанием в виде работ в тренировочном лагере рыцарей. Сейчас же в глазах младшего брата Лоран различил неподдельную ненависть и отвращение — Сэм действительно был страшный зол. В его взгляде явственно сквозило желание убивать. Когда маленький пухлый мальчишка с деревянным мечом, гоняющийся за дочерями знатных членов двора, успел так вырасти, когда им завладела всепоглощающая ревность и жажда получить корону, Лоран опустил взгляд на правую руку, где на среднем пальце красовался тяжелый перстень-печатка в обрамлении рубинов. В тот день, когда Кастер передал ему фамильную ценность, Без того тонкая нить между братьями оборвалась. На замену ей пришла бездна ожесточенного соперничества. В стремлении занять строн и получить одобрение своей кандидатуры от Совета Лоран становился бесчеловечным. Он не знал пощады в рвении и найти истину, бросался в пламя битвы, чтобы доказать свое достоинство. В погоне за властью он очерствел и огрубел, закалился, как сталь в кузнице оружейника Всю свою жизнь он шел к тому, чтобы рано или поздно занять трон. Но сколько Лоран не старался, сколько ни преуспевал, Кастера не трогали его достижения. Он отдал перстень по предписанному закону на временное хранение и сказал тогда «До тех пор, пока истинный король не будет назван». В тот момент Лоран понял, что Кастера не думал передавать трон ему. Полным доверием отца располагал Самоэль, и свой трон король намеревался передать младшему сыну. Тогда Лоран пришел к заключению, что уповать на расположение Кастера нет нужды. Следует обратить на себя внимание Совета наследников Фенрер-Скефтена. И Лоран в этом преуспел. За минувшие полгода его усилиями был достигнут мир с небольшим королевством Гроузосом, союзником, который ранее порывался примкнуть к Нордфрозу. Заключение соглашения гарантировало также и поддержку крупной провинции на западе острова — Груце, откуда в свое время прибыл Бардос. Благодаря Лорану поставки зерна на Малый Гринфорд были восстановлены, и вероятность бунтов из-за голода была сведена к нулю. Восстановление морских путей к одичалому берегу было заслугой его людей. Свои успехи Лоран бережно хранил но слухами полнилось королевство, и его репутация росла. Постоянно одерживая верх, он заслонил от чего младший брат возненавидел его еще сильнее. Мальчишка озлобился, ревность его окрепла. Самоэль вступил в жестокую схватку. Не думая сдавать позиции, Лоран решил пойти еще дальше. Он намеревался отправиться с дипломатической миссией на остров-гигант соперник Гринфорда, Форт Роттерфолл, чтобы заполучить секретный способ проращивания зерновых культур на окаменелой почве, но не успел. С удвоенной силой ударило проклятие от Ханны. Земля обратилась в труху на глазах. Скот повалился, как подкошенный. Рыба исчезла. Тогда Кастер возвестил о грядущем совете наследников Фенрирскефтона, и Лоран мертвой хваткой уцепился за возможность спасти королевство. Он призвал все свое везение и умы всего за несколько лун до громкого заседания, поднял старинные тексты в надежде найти что-то стоящее. Нечто, что могло удержать гибнущее королевство в денном мире. И нашел. Крупица за крупицей он собрал мозаику и рассмотрел получившуюся картину. Эти знания Лоран передал на хранение свите отца на минувшем собрании, что возвысило его в глазах совета. Сам Иль явно оказался задетым. Но Лоран даже не догадывался о силе его обиды. Непослушание, открытое нарушение соглашения, секретные встречи с королем и его приближенными Моркотом и советниками Все это было ничем по сравнению с тем, что пару мгновений назад Лоран увидел в глазах младшего брата. Как давно самое лето задумал и когда стоило ожидать покушения? Лоран знал лишь одно. На территории двора брат не дерзнет пойти на подобный риск. Уж слишком высока вероятность показать себя в плохом свете. «Ты до сих пор здесь?» Лоран резко обернулся на голос, выхватывая из ножен меч. Острие клинка уперлось в кадык Бивана — чего воин был вынужден вскинуть обе ладони в примирительном жесте. «Остынь, высочество, это всего лишь я!» — усмехнулся Рафтмур. Лоран не ответил. Он опустил меч и спрятал оружие обратно в ножны, впервые окинув теневого стража недоверчивым взглядом. «Меня больше интересует, почему ты в подземелье?» Биван шагнул вперед, становясь рядом. «Ты сам отправил меня обыскать этот треклятый лабиринт. Забыл? Все это время ты был здесь? А сколько прошло времени?» С ужасом воскликнул Биван. Минул день. На дворе уже новая ночь. «Котлы и метелки!» — присвистнул теневой страж, припоминая любимое выражение Бардеса. «Это я что, получается? С самого возвращения Садичалова так и шатаюсь в этой дыре? без его раздери!» Лоран усмехнулся, помня загадочную природу дворцового подземелья. Время здесь и правда текло иначе. Минувший день, по ощущениям, мог сгореть с одной лучиной. Бывало, не знающие дорог стражники так и пропадали в коридорах. «Что у тебя с лицом?» — спросил на ходу Биван, кивнув на покрасневшую скулу ларана «Ничего, всё как обычно», — отмахнулся он, не сбавляя шаг. «У нас есть проблемы посерьёзнее. Что тебе удалось найти?» «Я кротом прополз всё подземелье, но ничего нового не обнаружил», — устало доложил Биван. «Так уж и ничего? Я бы не стал тебе лгать». Лоран молча кивнул. Он точно знал, что видел днём ранее в темноте, в каплях крови на сапогах джодака и ему нужны были ответы, чтобы понять, что думать об этом. Увы, сообщение Бивана не прибавило оптимизма. Всё оборачивалось против планов, и это жутко сердило. Только теперь, осознав, сколько ещё предстояло решить проблем, Лоран понял, как устал за последние дни. «Ты чего-то не договариваешь верно?» Биван пытливо изогнул бровь. «Не мою привычку подозревать всех и вся». И все же... Лоран шумно вздохнул. На лице заиграли желваки. То, чего он так боялся и не желал своему королевству, ждало на пороге. Ну, стен замка мятеж. Ваше Величество! Моргат тенью сновал за королем. Кастер широкими шагами мерил тронный зал, кусая нижнюю губу до крови. Выглядел король ужасающе, с диким взглядом, стоящими дыбом волосами и кровью на губах. Даже корона съехала набок. «Изменники и предатели!» Кастер замер, после сорвался с места и ворвался в галерею, потрясая над головой кулаками. Со стороны было видно, что отца рвали на части гнев и тревога. Шумный мятеж у стен замка заявлял, что время правления Кастера на исходе. Стража двора была непреклонной, не пропуская мятежников, но терпение народа кончалось. Простой люд стеной шел на вооруженных рыцарей, подавляя. «Отец!» Самоэль шагнул в галерею Кастеру и опустил руку ему на плечо. «Если овцы разбредутся по холму, пастуху надлежит достать кнут». «Ты прав, сын мой, прав, как всегда», — пробормотал Кастер. Слова Самоэля заставили напрячься. Не нужно быть большого ума, чтобы распознать в красивых речах Самоэля скрытый подтекст. Лоран ощутил угрозу, рождающуюся в словах брата. Самоэль еще не получил трон, но уже превратился в опытного кукловода. Мальчишка хорошо научился влиять на отца, тем более в нынешнем его состоянии. «Толпу должно разогнать!» — пробормотал Кастер. «Разогнать!» Лоран вышел в галерею и опустил взгляд на выложенный камнем двор в попытках оценить масштабы бедствия. В сгущающихся сумерках был отчетливо виден помост со столбом, у которого сложили поленья с соломой. Ясно было видно стражу в крепких доспехах, в всполохе огней, факелов и толпу. Тени людей в изодранной одежде с вилами, факелами и досками колыхались в вечернем сумраке, как волны прибоя. Народ находил настоящую стеной стражу, отступал и наступал вновь. Шум голосов слился в единый хор. Пришедшие пока не выказывали открытые угрозы, не били стражников и не заносили вилы над головами, но надолго ли хватит их терпения. Даже с высоты башенных стен Лоран отчетливо слышал вопросы «Где наши близкие?» почему людей клеймят, от чего народ пребывает в забвении. То, о чем он старательно пытался предупредить отца, стало реальностью. Лоран обернулся королю, еще надеясь воззвать крупицам рассудка Кастера, пока ситуация не стала по-настоящему безвыходной. «Выступи с речью», — холодно подсказал он. Народ пришел за ответами, так утоли их жажду, пока они не перешли в наступление. «Это неконтролируемый сброд, Лоран!» — вмешался Самоэль. — Чтобы такой приструнить, требуется грубая сила. — Не все проблемы можно разрешить грубой силой. — остро подметил Лоран, взглядом указав на разбитые костяшки на кулаке Самоэля. Именно этой рукой тут ударился о камень, метив лицо старшего брата. Очередное напоминание Сэму о том, что в гонке за троном придется воззвать не только к силе. Уязвленный младший брат побагоровел, но промолчал, играя желваками. Используя момент, Лоран обернулся к королю и тронул того за плечо. да им то, чего они просят, пока несколько дюжин мятежников не превратились в сотни». Кастер распахнул глаза и вцепился узловатыми пальцами в Лорана, силой сжав ему руку. «Но что я им скажу?» — голос его задрожал. Кастер даже не побоялся осуждения со стороны Совета, который видел его слабость. «Мы не можем говорить о том, что происходит!» «Так солги!» Холодно, — ответил Лоран, не меньше отца, остерегаясь выносить правду в народ. «Но что же? Что же именно?» — забормотал король, начиная трястись. «Припугни их, бес, раздери!» — взорвался сам, или волна его гнева ударила короля. Кастер пошатнулся, брови его опустились, морщины рассекли лоб. Лоран почувствовал, как холод коснулся плеч. «Что ты творишь, Сэм? Отдаю справедливый приказ!» «Пастуху надлежит погонять овец», — вторе слова младшего сына пробормотал король. Кастер поднял глаза на воинов. «Занять свои места на стенах! Стреляйте из луков, гоните сброд! Пусть мятежники бегут в страхе!» «Да, покажи им силу короля, отец!» Сам Эль одобрительно хлопнул Кастера по плечу. «Сэм, ты вообще отдаешь отчет тому, что собираешься сделать?» Лоран прижал пальцы к переносице и усмехнулся. «Вы будете стрелять по своему народу? В таком случае лучше сразу спуститься к эшафоту и дождаться, пока всех нас забросают камнями. Итог будет не хуже». «Я король!» — промямлил Кастер. «Статус короля не спасает от глупости». Лоран повысил голос, понимая, что в таком состоянии Кастера нельзя, не то что показывать людям. Ему и перед советом появляться не следовало. Кровь в жилах вскипела. Репутация двора пошатнулась, королевская семья потеряла доверие народа, и то ли еще будет, если сейчас по людям откроют огонь. Забитые, и запуганные грифоны, жители островов Гринфорд, побегут по сухопутному мосту в Рафтмар за помощью, присягнут королевскому роду форта Ротерфола верности, и тогда враг Кастера окрепнет, и ему ничего не будет стоить пойти войной на ослабший остров. В таком случае все усилия по спасению семьи от проклятия будут напрасны. Я выйду к мятежникам. Отчеканил Лоран и покинул галерею, машинально поправив ножны. «Они сожрут тебя!» — проорал Самуэль. «Разве что обломают об меня зубы», — бесстрастно парировал Лоран, толкая массивные двери зала. «В таком случае ступай, сделай мне одолжение!» «Даже не надейся, Сэм», — вставил Лоран с холодной улыбкой. За спиной сомкнулись массивные двери, скрывая в зале перепуганного отца и наивного брата. Лоран бросился по лестнице на нижние уровни замка. В ушах стучала кровь, лицо превратилось в маску. Сжимая и разжимая кулаки, он неосознанно оставлял на белых ладонях красные отпечатки ногтей. В висках страшно стучало. «Кто в здравом уме откроет огонь по беззащитным людям, по пастухам, пекарям и свинопасам?» Как не ископал что с такой лёгкостью поддался на манипуляции сына, для которого рыцари — это оловянные солдатики, а кровавая битва — игра в войну. Лоран шёл по коридорам, и его фигура отбрасывала на стены искорёженные тени. На пути спешно разбегались придворные слуги, воины следовали сзади, намереваясь сопровождать его в рискованном предприятии. Замок засуетился. «При всём уважении, но в словах Самой Эля есть смысл», — рядом появился Биван. «Люди пришли от отчаяния. Раз уж ты так уместно вспомнил зверя, то понимаешь, что делает тот, когда его загоняют в угол. Может быть, мой брат не полный дурак, но я не позволю применить грубую силу против своего народа. А если король все-таки отдаст приказ открыть огонь? Только не в том случае, если я буду среди людей. Мне казалось, ты не такого хорошего мнения о своем отце», благоразумно вставил Биван, заставляя ларана задуматься. А вдруг Сэму и правда удастся надавить на короля, и тот пожертвует жизнью старшего сына, желая разогнать мятежников стрелами? Лоран издал смешок. Ну уж нет. Самоэль не дождется, чтобы его сразила какая-то гнусная плотовка стрела. Тогда я облачусь в доспехи. Они всегда были мне к лицу. Лоран ненавидел длинные мантии, поэтому выхватил из набедренных ножен кинжал и грубо обрезал драпировку у себя за спиной, бросив ее под копыта коня. Дымчатый серый тяжеловоз по кличке Тайфун вышибал копытами искры из булыжников, заставляя сердце стучать в такт ударом. Лоран любил этого коня с его непредсказуемым нравом и несгибаемым духом. Только Тайфун без страха шел в огонь, бойко бросался против целого полка, не опускал головы перед королем. Гордый, непреклонный, в какой-то степени оставшийся диким. Тайфун еще же ребенком завоевал сердце ларана и с тех пор он ездил в походы, в сражения и на дальние берега, Только с ним. Я буду рядом. Биван подъехал на мускулистой кобыле, откинув тёмный плащ за спину. Польщен. Лоран спрятал кинжал в ножны, перехватывая уздечку. Но это только переговоры. Не хочу сказать, что ты выглядишь угрожающе, но мне не хотелось бы стращать народ стражей. Меня не заботят мятежники, и твоя падкость налезть. А вот самое Эль заставляет усомниться в безопасности этой затеи. Лоран усмехнулся, молча разделяя опасения Бивана. «Братишка за последние дни обучился прекрасному приему, непредсказуемости, и если он желал смерти конкуренту и хотел совершить покушение, сейчас ему представлялся отличный шанс». «Держись позади», — согласился Лоран и пустил тайфуна скач Они выехали со двора на переднюю площадь в сопровождении группы воинов. На остров к этому моменту уже опустились густые сумерки, и только свет факелов да резкая тишина дали Лорану понять, что народ заметил его появление». Едва пришпорив тайфуна, он двинулся к толпе, чувствуя уверенность в решении. Однако часть его все же сомневалась в успехе операции. Лоран поднял глаза к башням с бойницами, откуда выходили мостки для лучников. Посмеет ли сам Сердце билось в горле, ладони в перчатках вспотели. Стараясь не растерять настрой, Лоран пришпорил коня и доехал до стены стражников, не пускающей мятежников дальше. «Ваше высочество!» — волной проскандировала толпа. Разномастная масса людей пошла рябью. Десятки голосов тут же завопили наперебой. Возбуждение подтолкнуло людей вперед. Они налетали на стражников, отчего тем пришлось напрячься, не давая народу пройти. Гомон диалектов залил площадь. Стало трудно услышать собственные мысли. Лоран стянул с руки перчатку и вскинул правую ладонь, выпрямляясь в седле. «Грифоны!» Его голос громом ударил по площади, заставляя тех, кто еще что-то кричал, замолчать. От имени короля Кастера из рода Гринфордов сообщаю, король вас услышал, и он ответил на зов. Лоран не успел продолжить, как тишину разрезал страшный вой. — Где мой муж? — Моя сестра ничего не помнит. Верните мою мать! Король забрал у меня сына! Долой тиранию Кастера! Долой у Кастера! Люди один за другим начали кричать, снова поднимая оглушающий шум. Рассерженный тайфун возбужденно взбрыкнул и ударил копытом, высекая искры и грозя вскочить на дыбы. Не испытывая никакого желания свалиться с коня, Лоран чуть сильнее стиснул коленями его бока. «Они не станут слушать». Биван подвел кобылу ближе. «В наших интересах, чтобы услышали». Лоран поднял глаза к башне. «Мало ли, какие мысли взбредут в голову умалишенного. Я разберусь». Люди застучали по камню вилами и досками. Голоса запели наперебой. Воины были вынуждены выставить щиты, но не это заставило ларана оглохнуть. Тайфун нервно схрапнул и предсказуемо привстал на дыбы. Даже на высоте под конем ощущалась явная дрожь земли. Толпа тут же замолчала. Где-то в массе людей заплакали грудные дети. Несколько воинов повалились из-за тряски. «Что за...» — прошептал Лоран себе под нос, кожей чувствуя напряжение в воздухе. Кровь заледенела, отхлынула от лица. «Какого...» Биван пытался усмирить свою кобылу, но тщетно. Лошадь истерично ржала и топталась, медленно пятясь к дворцовым воротам. Что за бесовщина? Глаза ларана распахнулись шире. Слишком поздно он понял, что к чему. «Высочество, ты чего?» Биван вытаращил на него глаза и подъехал поближе, но Лоран его перебил. «Уводите людей!» — заорал он. Земля под ногами опасно качнулась. Под крики и виск люди повалились на землю. Кони повскакивали на дыбы. Тайфун встал на задние ноги, потряхивая густой гривой. Чтобы не выпасть из седла, Лоран крепко вцепился в поводья. Вопли оглушали. Земля под ногами страшно тряслась. Камень мостовой ходил ходуном. «Что за бесовщина?» — закричал Биван. «Не представляешь, как я хочу ошибиться с догадкой», — прорычал Лоран. «Нужно увести народ, пока не стало слишком поздно. Как бы отец не счел все это!» Воздух прорезал рев горна. Тело налилось свинцом. Лоран узнал сигнал тревоги и призыв к обороне. Бесы. Лоран поднял пылающий взгляд на галерею, проклиная изощренность ума Самойля и податливость старика-короля. «Не надейся, Сэм». Лоран пришпорил коня, пуская его вдоль ряда воинов. «Уводите людей со двора!» Король счел, что это землетрясение устроили люди. Беван ворвался в толпу справа. «Он сейчас в таком состоянии, что не способен землю от неба отличить. Его хорошо науськали, он запросто отдаст приказ перерезать всех». Выхватив меч из ножен, Лоран отбил оружие из рук стражника, уже занесшего клинок над каким-то мужчиной. На площади воцарился хаос, достойный Нижнего Мира. Крики, вой, ляск металла, мельтешение людей. Все слилось воедино. Со двора выбегали новые воины, вливающиеся в общий поток. «Всем назад!» приказал Лоран, но его голос потонул в шуме и криках. «Вон, с площади!» «Нужно образумить короля!» Биван выскочил из седла и вскинул меч, отбрасывая стражи от женщины с ребенком. «Иди, я отгоню своих и выгоню народ!» Сжав челюсти и натянув поводье, Лоран молча мотнул головой. Тайфун встал на дыбы, круто разворачиваясь в стойке, и бросился к воротам замка, но не успел он прорваться через кольцо мельтешащего народа, как площадь содрогнулась от нового подземного толчка. Откуда-то со стороны северных башен раздался вопль, а после шум голосов и лязг перекрыл страшный скрежетый треск. Рифовый камень нерушимой стеной пошел трещинами, башня застонала, медленно накреняясь. Исполин угрожал обрушиться прямо на площадь. Лоран вытащил из-за спины рог и затрубил, привлекая внимание. «Уходите с площади!» — заорал он, срывая голос люди отступили перед общим врагом. Башня с рёвом начала надвигаться на двор. Рифовые камни один за другим откалывались от конструкции, градом осыпаясь на площадь. Воздух заполнили крики и мольбы, стоны и плач. Ударяя тайфуна по бокам, Лоран бросился в толпу людей. Башня над головой медленно накренялась и ползла вниз, сверху сыпался град камней. Мимо пролетел большой обломок рифовой породы и упал на двух стражников и одного простолюдина. Их раздавило в одно мгновение, по мостовой разбросало покорёженный металл доспехов и куски плоти вперемешку с побагровевшими осколками камня. Поскользнувшись в луже крови, тайфон опасно покачнулся, но удержался, гневно всхрапывая и выпуская в воздух клубы пары из ноздрей. «Бегите прочь!» Поднеся губом Рок, Лоран затрубил снова, подгоняя и людей, и стражников быстрее бежать за стены замка. Народ сбивался в общий поток, утекая со двора. Башня со стоном опускалась ниже и ниже, грозя похоронить под своей массой всех, кто не успеет спастись. «Мама! Мамочка!» Пронзительный детский виск прорезался сквозь крики и скрежет. Тело среагировало быстрее головы. Лоран резко натянул поводье и круто повернул тайфуна в направлении ребёнка, продираясь сквозь толпу. Прижимая грязные ладошки к щекам, на земле сидела девочка и плакала навзрыд. Вид малышки заставил ларана задуматься. До чего народ был изведён, раз пошёл на риск ко двору короля с детьми и стариками. Приблизившись к ребёнку, Лоран спрыгнул с седла и без лишних слов подхватил девочку под мышки. Он забросил её на спину коня и показал, как обхватить шею тяжеловоза. «Держись крепко и ни за что не отпускай поводья». «Где моя мама?» Девочка мёртвой хваткой вцепилась в гриву тайфуна, захлёбываясь слезами. «Амели! Амели!» Перекрикивая шум, хрупкая женщина бросилась к Лорану, размахивая руками. «Моя девочка, ты в порядке?» «Вопросы потом», — отрезал он и подхватил женщину за талию, забрасывая ее в седло. «Пошел!» Лоран саданул тайфона по побоку, пуская коня вскачь. Дымчатая серая туча стремительно растаяла в толпе, уносясь со двора. «Лоран!» Голос Бивана прорезался сквозь какофонию криков и скрежета. «Беги, бес, раздели Тебя раздавит!» Лоран резво вскинул голову и вместо неба увидел толщу башенной стены над собой. Каменный исполин опасно навис над расчищенной площадью, стремясь поскорее прильнуть к земле. «Бесы!» — прохрипел Лоран, бросаясь со всех ног в сторону от махины. Звук шагов проглотил рев и треск камня. Кожу резала каменная крошка, летящая отовсюду. Слух терзал скрежет. В груди горела от нехватки кислорода, перед глазами стояла мгла. Лоран бежал в сторону от падающей башни, уже вырвавшись из тени исполина, услышал жалобный оклик. «Милорд!» Стон царапнул слух, заставляя помедлить, будто невидимый бес натянул поводье «Проклятие!» Лоран развернулся на крик. Мужчина в лохмотье хватался окровавленными пальцами за мостовую, пытаясь ползти. Ногу его зажало между двух осколков камней. Лоран подскочил к несчастному и налег плечом на тяжелый булыжник. Осколок упрямо отказывался двигаться. Мышцы ног и рук горели огнем, крик залил площадь, и Лоран даже не понял, кричал простолюдин или он сам. «Идиот!» — проревел сбоку знакомый голос. Биван подскочил к Лорану и налег на камень плечом, помогая толкать. «Покажи дураку сеть, а он уж додумается, как в ней запутаться!» Попытался пошутить Лоран, но его все же охватило отчаяние. Общими усилиями они с Биваном справились. Сдавшись, порода наконец отодвинулась, высвобождая ногу несчастного тебе и сеть не нужна чтобы путать и путаться бежим биван подхватил мужчину под одну руку лоран под другую волоча несчастного они помчались прочь как вдруг за спиной раздался оглушительный грохот земля ушла из под ног лорант взлетел на мгновение затем больно ударился о землю сверху посыпались крупные осколки камней лицо залило собственная кровь льющаяся из рассеченного лба во рту стоял привкус железа Камни все еще сыпались с неба, но их не было видно в густо стоящем мареве пыли и крошки. Понимая, что оставаться на месте смерти подобно, Лоран Поборов, головокружение и не обращая внимания на звон в ушах, поднялся на дрожащих ногах. Выпрямившись, он перекинул руку простолюдина через плечо и широко распахнул глаза, понимая, что кричит. Боль вгрызлась зубами сквозь щель в доспехах, расползаясь в районе левого плеча. Реальность задрожала перед глазами. Лоран увидел торчащее острие кинжала из собственной плоти. Одним рывком клинок выдернули. Боль быстро расползлась от бреши в доспехах. Кровь потекла по руке и груди, в висках отдало стуком. Наемник Самейля. Ноги проскользнули на валунах, и Лоран упал во тьму, раненым плечом он ударился о землю. От соприкосновения с твердью в порез забились осколки камней, еще сильнее разрезав плоть предпочитающий дерзко смеяться на напасть им бесов пересмешников в этот раз Лоран закричал от боли. Всё-таки сам Мэль дерзнул сделать выпад и не проспорил. Крупные валуны сыпались отовсюду. Лоран с горечью признал. Брату не хватило чуть-чуть удачи, чтобы наёмник смог ударить в горло или висок. Боль прокатывала по всему телу. Вцепившись здоровой рукой в землю, Лоран привстал, сплюнув в сторону сгусток крови. Так просто ничего не закончится. В голове стоял шум, боль практически ослепляла, но больше всего рвал на части гнев. Лоран проглотил стон и встал на колени. «Лоран!» Биван прорвался сквозь Марева и схватил зараненное плечо, рывком подняв земли. Новый укол боль выкрутил все тело, и ноги предательски подогнулись. «Чуть не сдох, идиот! Ты когда-нибудь научишься прислушиваться голосу разума?» «Где простолюдин?» — отмахнулся Лоран. «Я его не нашёл. Должно быть, его отбросило дальше». Взгляд друга опустился на плечо ларана и через какое-то мгновение прояснился. Биван обо всём догадался. «Вот ведь гнилая сука! Так быстро!» Теневой страж повернулся к галереи на высоте башен. «Я позабочусь, чтобы за наёмником пустили гончих Лоран прикрыл глаза. «В этом не было смысла. Убийца наверняка уже влился в толпу и сбежал со двора». Биван оттащил его подальше от облака пыли, и только с расстояния Лоран смог рассмотреть масштаб бедствия. Главную площадь покрыли груды рифового камня. Тут и там беднелись предметы, мебели и одежды, окровавленные части тел тех, кто на момент катастрофы был в Северной башне. Холод сковал все тело, и горлу подступила тошнота. Сколько погибло людей, какой был нанесен ущерб. И все из-за проклятия, только-только входящего в силу. Чего ждать дальше? Лорану был безразличен урон, нанесенный главной площади. Было плевать на отреклятую башню из нерушимого камня. Люди. Проклятие от хана еще не вошло в полную силу, но уже унесло столько жизней. И скольким предстоит погибнуть еще? Сколько должно случиться несчастья, чтобы все прекратилось? Проклятие имело целью уничтожить род наследников Гринфорда Фенрирскефтена. Но Лоран не готов был умирать и дальше жертвовать народом королевства. Слово от хана ещё можно было остановить, но времени оставалось всё меньше и меньше. Выпрямившись, Лоран поморщился от боли. К нему вернулась способность слышать. Облако пыли едва улеглось, и взгляд его прояснился. На двор высыпали придворные и принялись разгребать завалы. Наверняка кого-то ещё можно было спасти. Биван замер рядом, переводя дух. — Какой длинный вечер! — устало протянул рыцарь, сплюнув на мостовую. Длинный и щедро окроплённый кровью. Лоран покачал головой, которая и без того шла кругом. Кровь всё ещё лилась по лицу и собиралась во рту. Плечо горело огнём. Усталость грозила свалить с ног, но длинный день грозил перерасти в долгую ночь. «Этот длинный вечер только начался», — невесело заметил Лоран. «Ваше Высочество!» Громкий голос прорезался сквозь шумы. Обернувшись навстречу запыхавшемуся рыцарю в начищенных латах, Лоран вопросительно качнул головой. «Чего тебе?» «Вашего присутствия требует его величество!»